Глава двадцать с е ь м ы шли, прижимаясь к стене, чтобы из окон не было видно. Я открывал магнитным ключом двери и запускал в подъезды демонов одного за другим: сначала Гамегина, затем Маракса и, наконец, Набериуса. После этого мне оставалось лишь ждать. Телепат из меня н и к у д ы ш н ы й Обидно, но ничего не попишешь. Я постараюсь проявить все свои способности, когда придет время работать кулаками. Возле четвертого подъезда я сел на лавку. Бабушек поблизости не было, и любопытствовать, кто я такой и что это я тут делаю, было некому. Я снова старался ни о чем не думать, но вопреки желанию в голове то и дело мелькали обрывки образов и мыслей. Все это смешивалось в некий причудливый коктейль, для которого я никак не мог придумать название. До тех пор, пока я вдруг не понял, что это, наверное, и есть сама жизнь. И воспринимать ее нужно именно в виде вот такой, на первый взгляд не особо симпатичной целостности. А куда деваться, если д р у г о й нет и, скорее всего, уже не будет. Первым вернулся на б е р и у с Подойдя ко мне, демон к а ч н у л головой. Ничего. И я запустил его в следующий подъезд. Вскоре появился Маракс и также уверенно сообщил, что ничего подозрительного не обнаружил. Ему достался пятый подъезд. Гамегин пришел со смурным лицом. И особой уверенности в его голосе я не услышал. Бог его знает, процедил сквозь зубы демон. Не пойму, что происходит. Ты что-то почувствовал? В том т о и д е л о что нет. Руки демона были втиснуты в карманы, поэтому он только плечами дернул. Но движение это оказалось настолько выразительным, что я будто почувствовал всю его досаду и боль. Понимаешь? Анс наклонился ко мне и заговорил полушепотом, так он пытался сдержать эмоции. Я ничего не чувствую, вообще ничего, как будто дом пустой. Успокойся, Анс, там просто нет демонов. Но люди-то должны быть, хотя бы в некоторых квартирах. Люди не телепаты, ну, по крайней мере, большинство из нас. Это не важно. Когда я сосредоточен, я могу чувствовать людей телепатически. Нет, я не могу читать их мысли. Но их мозговую активность я воспринимаю как некий фон, а сейчас я их не чувствую. И меня тоже не чувствуешь. г а м и г и н поджал губы и сосредоточенно сдвинул брови к переносице. Тебя чувствую, сказал он через несколько секунд. Ну вот видишь, значит все в порядке. Но почему я не чувствую других? Четыре часа, я показал Димону часы. Все на работе. А д о м о хозяйки, а бабушки. Бывают моменты, когда мысли приходят не откуда, будто сами собой появляются. Это называется озарением или откровением, кому что более по вкусу. Со мной такое, признаюсь, случается не часто. А тут я вдруг почувствовал, как у меня в голове нет, не лампочка загорелась, это только в мультфильмах такую муть показывают, а будто сверчок запел тихонько и нежно. словно тоненькая струйка воды, бегущая среди камней, холодных и черных. Вот оно. Анс, я едва заметно улыбнулся и посмотрел демону в глаза. Сейчас время полуденных телесериалов. Все домохозяйки и бабушки, оставив дела, сидят, уткнувшись в телевизоры. Поэтому мозги у них не работают, абсолютно. Точно. г а м и г е н быстро сжал руку в кулак, как будто муху схватил. Как я сам об этом не подумал? Это же очевидно! Он взмахнул руками по сторонам, как будто хотел подарить мне весь этот огромный мир. Ни одной старушки вокруг. Ну, вот и отлично. Демон ожил, воспрял к жизни, обрел новую надежду. Ну, в общем, как хотите. Но пока какая-нибудь бабуля не появилась вдруг на улицу и не повергла вновь в депрессию моего друга, я схватил его и потащил к шестому подъезду. И вовремя. Не успел я закрыть за демоном тяжелую железную дверь, как вот она. Эй, милок, а ну-ка с п о стой! Бабуля направлялась ко мне с таким решительным видом, как будто собиралась предъявить мне очень серьезные обвинения, как минимум в непристойном поведении. Простите, мы знакомы? Вежливо, но холодно осведомился я. Бабуля демонстративно проигнорировала мой вопрос, то есть попросту махнула на меня рукой. Ты из управы? Э -э нет. Счетчики ты меняешь? Какие счетчики? Однофазные, на двухфазные. Нет, не я. А кто ж тогда? Вопрос был задан с такой конкретной определенностью, как будто старушка точно знала, что я в курсе системы замены счетчиков не только в доме, но и во всем районе. Я не знаю. А кто знает? Наверное, глава управы, предположил я. А ты кто такой? Глаза бабули подозрительно сузились, и это был не хороший, очень не хороший знак. Ежели бабуля заподозрит во мне тать, так мне будет уже не отвертеться. Придется разбираться не с ней, а с милицией, которая непременно явится на ее крики о помощи. А даже если и не явится, лишний шум нам был совершенно ни к чему. Поэтому, подумав секунду другую, Я нашел ответ, который, на мой взгляд, должен был вдохновить бабулю не на возмущенные крики, а на некое созидательное действие. Хотя нет, это я, пожалуй, загнул. Я ожидал лишь того, чтобы бабуля от меня отвязалась. Вот я и спросил ее: "Вы, мамаша, на выборы ходите?". "А то как же", расправила плечи боевая старушка. "У нас нынче демократия". "Я в курсе", заверил я ее. Поэтому и пришел, чтобы лично пригласить вас принять участие в очередных выборах. которые состоятся, я не знал, когда именно состоятся очередные выборы и кого на них будут выбирать. В отличие от политически грамотной бабули, я на выборы не ходил уже давно. С тех самых пор, как понял, что выбирать-то нам в общем нечего. В мешке гнилых персиков целый желудь и то не найдешь. Так говорил император Ху. Вы знаете, когда состоятся выборы? Строго посмотрел я на бабушку. Та н и ч у т ь не смутилась. Когда листовками избирательными всю дверь подъездную заклеит и календарики с депутатами бесплатно раздавать станут, вот значит тогда они и состоятся. У нее, похоже, на любой вопрос был готов ответ. А можно поинтересоваться, за кого вы голосуете? А вот это уже не твое дело. Ну, вы, конечно, имеете право не отвечать. За христиано-коммунистический союз. Хороший выбор, похвалил я бабулю, хотя понятия не имел, о чем она говорит. Знамо дело, довольно улыбнулась та. Так вот, уважаемые, я приглашаю вас в очередной раз снова прийти на избирательный участок и вновь отдать свой голос за Христиано-коммунистический Союз, за нерушимый, так сказать, блок коммунистов и православных. Я у ч а с т и в о распахнул перед бабушкой дверь. Взгляд старушки вновь сделался подозрительным. Куда? Я хочу, чтобы вы пошли к себе домой. И еще раз, как следует обдумали то, что вы сейчас сказали. Мы хотим, чтобы это было не импульсивное решение, а смысленный выбор. Вместе мы победим. Так ты агитатор, точно. А я ведь в другом подъезде живу. Бабуля махнула рукой в конец дома. Тогда, если встретите другого нашего агитатора, скажите, что я с вами уже побеседовал. Да я еще разок могу. Довольно улыбнулась бабуля. Ну так замечательно. Тогда поспешите, а то упустите моего коллегу. б а б у л е видно нравились беседы на политическую тему, а может ей просто не с кем было поговорить. о с е н и в меня крестным знаменем, и она засеменила к своему подъезду. Не успел я перевести дух, как из подъезда вылетел Гамигин. н у есть, точно, кажется, где? Шестой этаж, сто сорок шестая квартира. г а м и г и н почти без сил упал на скамейку. Но я не уверен. Я достал коммуникатор и набрал номер Семена. Как у вас? Пока ничего. Шестой подъезд прослушивали? Еще не дошли. Шестой подъезд, шестой этаж. Я развернул на дисплее план квартир шестого этажа. На вашу сторону выходит балкон и окно слева от него. 146-я квартира. Семен, видимо, тоже сверился с планом. Есть. Сейчас проверим. Я посмотрел на Анса. Демон сидел, уронив руки на колени и опустив голову. Мне не было видно его лицо, но я мог себе его представить. Больше всего он сейчас боялся ошибиться. Успокаивать его было глупо. Нужно было ждать. Хотя и мне это было нелегко. Я постоянно думал о Лои. Я просто не мог не думать о ней. Я представлял ее себе, привязанной к стулу, с к л я п о м в о рту. Вряд ли с в я т о ш и обошли с ней более милостиво. л о я не из тех, кто может смириться с ролью заложника и сидеть спокойно на табурете, попивая чай в ожидании, когда все разрешится. Она будет сопротивляться до последнего, даже если в этом не будет никакого смысла. Уж в этом-то я был уверен. Я пытался представить, что сейчас чувствует л о я о чем она думает, глядя на врагов, и временами мне начинало казаться... что я не хуже демонов могу общаться на расстоянии с тем, кого я по-настоящему люблю. Так что мне даже представлять не нужно было, как ощущает себя г а м и г и н Одно слово паршиво. Из соседнего подъезда вышел н а б е р и у с По его удрученному виду я без слов понял, что демон и на этот раз ничего не нашел. г а м и г и н молча посмотрел на меня. Он хотел, чтобы я поставил н а б е р и у с а в известность о квартире номер 146. Анс обнаружил квартиру на шестом этаже. Он полагает, что это она. Я предполагаю, что это она, уточнил Гамегин. Мне показалось, что у меня возник контакт, всего на секунду или даже меньше. Анс свел вместе кончики пальцев и тут же отдернул руки в стороны, будто его током ударило. Я проверю. Игорь взялся за ручку двери. Номер квартиры не говори. Демон скинул ладонь. Я должен сам почувствовать. Я приложил магнитный ключ к замку. Только ничего не предпринимай, предупредил я Наберуса, и долго не задерживайся. Я мухой подмигнул мне Игорь и исчез в темной глубине подъезда. Я снова посмотрел на Анса. Демон нервно тер кончики пальцев, как будто пытался снять с них засохший клей. Анс, окликнул я его, конча, й а? Что? Демон поднял на меня удивленный взгляд. Конча й говорю, дурковать, а то ты и меня из себя выведешь. Извини, тряхнул головой демон. Я не н а р о ч н о Понимаю, что не н а р о ч н о поэтому и говорю. Не могу сидеть без дела. г а м и г и обеими руками ухватился за крашеную н доску с к а м е й к и и потянул ее на себя, как будто собирался вырвать. Хочешь, я тебя с бабушкой познакомлю? предложил я. С какой бабушкой? Демон должно быть решил, что я, если не спятил совсем, то слегка повредил с я умом. Хорошая бабушка. Тут через пару подъездов живет. За христиан коммунистов голосует. Какая еще бабушка? в с п ы л и л Гамигин. Какие христиан-коммунисты? Димон вскочил на ноги. Что за чушь ты несешь? Бог т е б е в душу? С возвращением! Широко, по клоунски улыбнулся я. С каким еще возвращением? Малость опешил Гамигин. С возвращением в мир живых. Я ободряюще похлопал его по плечу. А потом, как дзенский наставник, е л ё л н у л полбу, чтобы зафиксировать момент. Какую реакцию на свои действия я ожидал? Да, честно говоря, никакой или какую угодно. Я всего лишь хотел встряхнуть Анса, и похоже, мне это удалось. Демон улыбнулся мне в ответ и погрозил пальцем. Достойное продолжение диалога двух идущих по пути дхармы. Странно, что прежде мы этого не практиковали. Увы, д з е н с к и й диалог оказался прерван вибрацией коммуникатора у меня в кармане. Звонил Семен. Мы прослушали квартиру. Это то, что мы ищем. Точно. Там обсуждают детали встречи и обмена заложника. Довольно? Да. Как вы нашли квартиру? Демоны почувствовали. Мы идем к вам. Я уже чувствовал, как от нетерпения у меня по позвоночнику начали бегать мурашки. Это все от избытка адреналина. Успокаивал я себя. Это нормально. Это пройдет, как только начнем работать. Пройдет. И тут я вспомнил об одном очень важном деле. Я снова взялся за коммуникатор и набрал номер телефона Петра Николаевича Власенко. Петр Николаевич, да, здравствуйте, это Дима Каштаков. А, добрый день, Дмитрий Алексеевич. Я насчет машины, что взял у вас вчера. Да не беспокойтесь, в вот ы т а к Дмитрий Алексеевич, я знаю, что машина в надежных руках. Так-то, но ну так, Петр Николаевич, да только мы вчера на вашей машине угодили в передрягу. Надеюсь, вы и ваш коллега не пострадали? Мы-то нет. Вот машина. В принципе, она на ходу, но передний бампер здорово разбит, заднее стекло выбито, салон малости спачкан. Вы что-то еще не договариваете, Дмитрий Алексеевич? Ну, еще задние дверцы и крылья повреждены, пулевые отверстия. Да, видно, в серьезную передрягу вы попали. Да как вам сказать? Лучше ничего не говорите. Чтобы там ни случилось, меня это не касается. Если, конечно, вам не требуется моя помощь. Спасибо, Петр Николаевич. Но пока справляемся своими силами. Ну вот и замечательно. А насчет машины не беспокойтесь. Если меня из-за нее в милицию не п о т а щ а т ни в коем разе, Петр Николаевич. Мы этот вопрос уже на уровне НКГБ решили. Ну и отлично. Тогда, как закончите свои дела, заходите пообедать. С другом, разумеется. Посидим, покушаем и решим вопрос с машиной. Право же, это не та вещь, из-за которой стоит переживать. Спасибо, Петр Николаевич. И извините, что так получилось. Да не берите в голову, Дмитрий Алексеевич. Решайте свои проблемы. Всего доброго. До свидания, Петр Николаевич. Я выключил коммуникатор и нарисовал им в воздухе большой вопросительный знак. Где достать машину для Власенко? Гамигин молча. И как мне показалось безучастно пожал плечами. Я его понимал. Мне тоже сейчас совершенно не хотелось думать об этой клятой машине, но как ни крути и что ни говори, рано или поздно придется и этим заняться. Не успели с одной стороны нарисоваться Семен с Прохором, как с другой появился Маракс. Демон сразу понял, что случилось. Нашли? На шестом этаже. н а б е р и у с проверяет. Точно. Они кивнул Семен. Три окна квартиры, которые нас интересовала, выходили на подъезд. Но мы стояли под козырьком и могли не опасаться, что нас заметят. Прохор достал из сумки планшет и вывел на экран план квартиры. Сразу от двери направо туалет, ванная и кухня. Потом снова направо комната. Дальше по коридору еще две комнаты, направо и налево. На задний двор выходит только одно окно, вот это. Мы слышали голоса трех человек. Всего в квартире пятеро светош, вернее было пятеро, когда я разговаривал с Лоей. Лоя – это заложница, да. Хорошо бы знать, где она находится. Подождем на Бериуса. Он-то откуда знает. Лоя сама ему скажет. Прохор недоверчиво прищурился, но спорить не стал. Когда дом отключат от связи? – спросил я. Как только мы сообщим, что начинаем операцию, – ответил Семен. Торопиться не стоит. Пусть Светоши не волнуются, думают, что все в порядке. А как отходить будем? Как только начнем, машины подгонят к подъезду. Кто? Менты. Семен усмехнулся. Должна же быть от них хоть какая-то польза. Из подъезда вышел н а б е р i у с лицо осунувшееся, глаза покрасневшие, усталые, как будто ночь не спал. Они здесь, сказал Демон. Лоис считает, что в квартире по-прежнему пятеро светош. Ты разговаривал с ней? удивленно поднял бровь Прохор. Общался, уточнил демон. С ней все в порядке, спросил я. Да, кивнул демон. Она привязана к стулу, у нее кляп во рту. Я так и знал, я так и знал. Но настроение у нее, н а б е р у с пощелкал пальцами. Даже не знаю, как лучше сказать. Я понимаю, кивнул я. А я нет. Семен смотрел на меня и ждал разъяснений, но я тоже не знал, как это называется. Я понимал, о чем говорил н а б е р и у с но не мог перевести это на общедоступный язык. Викинги называли это состояние берсеркера. Пришел мне на помощь Гамигин. Воин в таком состоянии становился неуязвимым для противника и все уничтожал на своем пути. Воин? Семен все еще пытался понять, о чем идет речь. Я думал, мы пришли за девушкой. Это и есть девушка, сказал я. Но когда мы ее освободим, нужно следить, чтобы она никого не убила. Нам ведь не нужны жертвы. Семён секунду другую подумал и согласно кивнул. Прохор, видимо, решил, что лучше вообще не вникать в эту ситуацию. Он показал на б е р у с у планшет с планом квартиры. Где этот Берсеркер? Здесь. Демон указал на первую от входной двери комнату. Неосмотрительно. Прохор неодобрительно к а ч н у л головой. Заложника следует держать в дальней комнате. Светоши, как правило, ведут себя излишне самоуверенно, заметил Маркс. Нам это на руку. Прохор повернул планшет так, чтобы его видели все. Значит так: коридор в квартире узкий, идти можно только по одному. Первыми входим мы с Семеном, блокируем тех, кого встречаем в коридоре, и идем к дальним комнатам. Та, что слева, наша. Вы с демоном, Прохор указал на меня с Гамегином, берете то, что справа. Твоя кухня, кивнул а н а Маракса. Если там все чисто, прикрываешь входную дверь. На всякий случай, если вдруг кто рванет из квартиры. Нам повезло, что квартира на шестом этаже. В окна никто прыгать не захочет. Ты приятель, глянул он на Набериуса, освобождаешь заложницу. Извини, но б о л ь н о у ж в и д у тебя измотанный. Демон молча кивнул. Видно, телепатический сеанс действительно отнял у него много сил. Оружие у всех есть, спросил Семен. Постараемся обойтись без жертв, напомнил я. Само собой. Семён достал из-за пазухи и сунул в карман куртки увесистый бульдог. А как мы войдём в квартиру? спросил Маракс. А это уж наша забота, з а г о в о р щ и ц к и подмигнул демону Прохор. Справимся, не б о и с ь Вообще-то я предполагал открыть дверь отмычкой, но в этом случае могли возникнуть серьёзные проблемы. Во-первых, случайно оказавшийся возле двери Светоша мог услышать, что кто-то возится с замком, и тогда эффект неожиданности будет потерян. Во-вторых, дверь могла оказаться з а п е р т о й изнутри на засов, и это был бы уже полный провал. Если у Семёна с Прохором была какая-то более интересная идея, что ж, я был не против. Ну, Но... и тут, как обычно, в самый ответственный момент у меня в кармане завибрировал коммуникатор. Секундочку. Я достал аппарат. На дисплее фотография Лои. И это они. Взглядом указал я наверх и нажал кнопку приема. Слушаю. Господин Каштаков? Что? Говорите громче. Очень плохо слышно. Дмитрий Алексеевич? Да, я. Мы должны договориться о встрече. Да, я помню. Наше предложение. Повторите. Я вас почти не слышу. Наше предложение. Вы бы не могли перезвонить через пять минут? Что? Судя по голосу, с в я т о ш а был всерьез ошарашен таким вопросом. Я сейчас в душе. Слышно очень плохо, и мыльная пена в глаза лезет. Перезвоните через пять минут, или, если хотите, я сам перезвоню. Пауза. Алло, алло, я вас не слышу. Мы перезвоним. Гудки от боя. Ну все, я сунул коммуникатор в карман. Идем. Перед тем, как последним войти в подъезд, я оглянулся. Сам не знаю, почему. Может быть, хотел убедиться, что за нами не следит политически активная старушка. На бордюрном камне сидела большая, абсолютно черная кошка. Белыми у нее были только самые кончики ушей. Кошка смотрела нам вслед, не мигая. Демоны сочли бы это хорошим предзнаменованием.